Глава 31. Прошло несколько месяцев после таинственного исчезновения Марка Матвеевича. Тело его не было найдено, и следствие, казалось, зашло в тупик. Во всяком случае, Луизу никто не трогал. На допросы не вызывал, а директор завода пару раз лично привозил вдове конструктора конверт с деньгами. Луиза купюры брать не хотела, но Семён мрачно говорил. «Не тебе, Матвея принес. Марк мне другом был». Приходилось принимать подачки и кланяться директору. Вообще-то говоря, Луиза не нуждалась. В тот странный день, уходя на работу, Марк оставил ей деньги, сказал. На хозяйство. Но в пачке оказалось слишком много ассигнаций. А еще у Луизы имелись драгоценности. Их можно было продавать, если нищета постучит в окно. В общем, жизнь Луизы текла внешне размеренно, но в душе у нее пылал огонь тоски и страха и отчаяния. От Марка не было ни слуху, ни духу, и Луиза мучилась неизвестностью. Она очень хорошо понимала, что муж не сможет позвонить ей по телефону и никогда не напишет письма, но ей должны были сообщить информацию о супруге и то, каким образом она с мальчиком сумеет выехать за границу. Пораскинув мозгами, Луиза стала часто и по многу ходить пешком по Москве, гуляла по центру, толкалась в магазинах. Ей думалось, что вестник от Марка вынырнет из толпы и подаст ей некий знак. Так и случилось. Перед майскими праздниками Луиза бездумно ходила по гуму. Большой торговый центр полнился народом, а около знаменитого фонтана было не протолкаться. Мужчины, женщины, дети фотографировались на память. Ощутив себя усталой, Луиза прислонилась к гранитному бассейну, в середине которого мирно журчала вода. Около Луизы пристроилась дама лет сорока с приятным добродушным лицом. Очевидно, ей хотелось поболтать, и она, ничтоже сумнявшисься, вступила в разговор с женой конструктора. «Какое тут вкусное мороженое!» «Да», — согласилась Луиза, Все меняется, а стаканчик в гуме такой же, как во времена моего студенчества». «Народу море!» — подхватила нить беседы дама. «Не протолкнуться! Вы москвичка!» Луиза кивнула. «Надо бы уйти от излишне активной собеседницы, но у жены конструктора устали ноги, и ей хотелось спокойно отдохнуть». «Я тоже», — не успокаивалась незнакомка. «Но, похоже, мы с вами одни тут столичные штучки. Кстати, меня Алиной зовут». «Луиза Иосифовна», — машинально ответила супруга Марка. «Я работаю дамским мастером», — тарахтила Алина. «Без преувеличения могу сказать, с волосами я умею делать все. Вы не хотели бы сменить прическу?» «Нет, спасибо». «Не стесняйтесь, приходите. Салон в Сандуновских банях. У нас недорого, адресок запомните». «Благодарю». «Обязательно наведайтесь каждый день там, знаете, какие у меня клиенты», — чистила Алина. «Имен я право называть не имею, но люди большие». «Спасибо», — сквозь зубы вымолвила Луиза. Я, кстати, поэтесса, самодеятельная. Замечательно. А стихами увлекаюсь. Знаете, что это? Когда по первым буквам строк можно слово или фразу прочитать. Я в курсе. Хотите, могу на заказ сочинить поздравления. Недорого возьму. Многие ко мне обращаются. Начальникам нравится такое получать. Извините, мне пора. Право, не хотите стихи, приходите стричься. Непременно. Буркнула Луиза. Извините, дома меня ребенок ждет. Больше ходить по гуму она и правда не стала. Поехала домой и вечером полезла за кошельком, чтобы дать Раисе денег на хозяйство, и обнаружила в сумочке невесть как попавшую туда записку самого идиотского содержания. Валерия Андреевна, широкая марлевая узко, желтая велико, короче говоря, берите другие розовые угали, и знаете, белая они не идет. И далее цена новости — 10 тысяч. Луиза уставилась на текст, что за бред. Каким образом в ее сумку попало послание к некой Валерии Андреевне? Речь явно шла о какой-то одежде. Через четверть часа Луизу вдруг осенило. Болтливая Алина, парикмахера-любительница окрастихов, не иначе, как она незаметно запихнула бумажонку в сумку, Луиза Иосифовна еще раз вытащила записку и прочитала первые буквы слов, получилась фраза «Ваш муж в КГБ, друг из бани». Супруге конструктора показалось, что земля уходит из-под ног. Потом, кое-как справившись с собой, она подумала, что это простое совпадение. Или нет? Или да? Проверить все можно было лишь одним образом — пойти в сандуны. Луиза не была дурой, поэтому тщательно продумала акцию. Для начала она стала громко охать, ахать, жаловаться на ноющую боль в пояснице. А потом позвонила одной из своих знакомых, Алисе, которая была страстной фанаткой парной. Естественно, та, услыхав ее жалобы, тут же сказала, «Иди в баню, все пройдет, но только в Сандуны, там лучше всего». Луиза принялась громко обсуждать с Раисой проблему, до субботы она старательно ныла, изредка говоря, «Может, Олеся и права, мне надо попариться». Потом, решив, что если квартиру прослушивают, то ни у кого не должно возникнуть вопросов, отчего она пошла в баню, Луиза Иосифовна поехала в Сандуны, прихватив указанную сумму. Салон оказался при женском отделении, и попасть в него могли лишь дамы. Замотавшись в простыню, Луиза вошла в небольшое помещение, где стояло всего одно кресло, и мигом узнала Алину — Та быстро поднесла руку к рту, а потом весьма равнодушно спросила. «Что желаете?» «На ваше усмотрение». «Можно сделать каре?» «Это как?» «Вы журнальчик полистайте, а я пока ваши волосы посмотрю». Луиза взяла затрепанное издание, Алина быстро положила сверху бумажку. «Ничего не удалось, я в КГБ пока жив. Скорее всего, меня убьют, чтобы не выносить ссор из избы и объяснять смерть уголовщиной». Будь очень осторожна, если заподозрят, что ты была в курсе дела, тебя уничтожат, и Матвея тоже. Постарайся скрыться, помочь не могу. Прощай, заплати за услугу. Подписи не было, но Луиза сразу узнала почерк мужа. Она оцепенела от ужаса. Надо вымыть голову, быстро воскликнула Алина и пустила воду из крана. Потом она схватила лист бумаги, и дальнейший диалог шел письменно. Молчите. Что с М.М. Он написал. «Можете передать ему мой ответ?» «Нет». «Пожалуйста». «Нет». «Я заплачу». «Нет». «Скажите ему, я буду осторожна». «Контакта нет. Больше сюда не приходите. Нельзя. Деньги положите в салфетку, которую я уроню вам на колени. Устройте скандал. Говорите, что я вам волосы испортила». «Он здоров?» «Не знаю». «Вы его видели?» «Нет». «Как вы получили записку?» Алина схватила переписку, скомкала, потом выдернула из рук Луизы послание Марка Бросила листы в фарфоровую миску и наплескала туда бесцветные жидкости из бутылки. Бумага стала быстро растворяться. «Что вы делаете?» — воскликнула Луиза. Алина моментально воспользовалась ее оплошностью. «Прическа вам не нравится?» «Нет», — взяла себя в руки жена конструктора. «По-другому не умею. Значит, я не ваш мастер», — резко ответила Алина. «Думаю, нам больше не следует встречаться. Найдите себе другого парикмахера». После этого она уронила салфетку на колени Луизы, та быстро достала из сумки пакет с деньгами и сунула его под ткань. Почти в предсмертном состоянии Луиза вернулась домой и, ответив на вопрос Раисы, «Ну как, помогла бане? «Только хуже стало», — рухнула в кровать. Ей нужно было осмыслить ситуацию, понять, как жить дальше. Она промучилась всю ночь без сна, пытаясь составить план действий, а на следующий день... К ней явилась делегация с сообщением «Найдены останки конструктора и шофера. Ирина на секунду замолчала я боясь шелохнуться, смотрела на Малову. Значит, противная Раиса оказалась права. Луиза и впрямь знала, где муж. Сначала она предполагала, что конструктор обретается в другой стране, затем пришла весть из КГБ. Вот почему Луиза воскликнула они все всё-таки убили его!» не сдержалась, была на пике стресса и выдала себя. Только окружающие, наверное, решили, что вдова имеет в виду грабителей. Тело-то долго не находили. Значит, Луиза Иосифовна могла теоретически надеяться на встречу с супругом. А тут известие о трупе. Отсюда и возглас. Они, то есть уголовники, все таки убили его». После торжественных похорон мужа Луизу никто не беспокоил, но она жила в постоянном страхе, очень хорошо понимая, что к ней внимательно присматриваются и прислушиваются. Пытаются сообразить, была ли жена в курсе планов Марка. Она сообщница или жертва супруга. Луиза очень хорошо понимала, шум вокруг имени Марка Матвеевича никому не нужен. Громогласно заявлять о том, что конструктор продал на Запад секреты, никто не станет. Марка ухитрились вычислить, схватить, вытрясти из него нужную информацию, а потом убить, обставив дело как банальное ограбление». Шофёр Михаил пал пешкой в чужой игре. Наверное, его подозревали в пособничестве шефу, ведь Марк шага без него не делал. И если сейчас в отношении Луизы возникнет хоть минимальное подозрение, её устранят столь же филигранно, подстроят автомобильную катастрофу или инсценируют самоубийство. Матвей отправят в детский дом, а может, тоже убьют. Сын уже не крохотный ребёнок, школьник, значит, и его уничтожат. Иначе-то закопают историю об измене Марка правда, не должна выплыть наружу. Народу не следует знать, что секреты обороны страны известны врагам». Додумавшись до этого, Луиза не впала в панику, она вдруг обрела силу и железную волю. На себя вдове было плевать, нужно спасать сына, и Луиза начала действовать, соблюдая крайнюю осторожность. Понимая, что она не может, не вызвав ненужного внимания обменять большую квартиру на маленькую, Луиза, заботясь о Раисе, прописала сестру к себе. После исчезновения вдовы и мальчика Раиса должна остаться обеспеченной дамой. Луиза считала себя ответственной за младшую сестру и еще. Апартаменты были набиты картинами, фарфором, антиквариатом. Превратившись в наследницу, Раиса безбедно проведет вторую половину жизни. Оформив бумаги, Луиза, дождавшись июня, как всегда укатила в веревкина. «Ты обязана мне помочь», — завершила она свой рассказ. Ирина, совершенно обалдев от обилия невероятных сведений, еле-еле выдавила из себя вопрос. «Каким образом?» «Я все продумала до мельчайших деталей», — сказала Луиза. «Ты же иногда картошкой торгуешь?» «Ну да», — кивнула Малова. «Значит так. Через пару недель повезешь мешки на электричку. Постарайся попасться...» на глаза соседка, мы скажи, вот решила картошку продать, много осталось. А через час после твоего отъезда изба вспыхнет огнем. Ты на базаре, соседи сразу на помощь не бросятся, баллоны с газом в кухне стоят. Ясно? Мы с Матвеем в огне погибнем. С ума сошла, зарала Ирина. Никогда. Сядь, велела Луиза. Нас там не будет, мы в мешках уедем под видом картошки. Матюша, мелкий, я тоже не крупная, докатишь да нас до леса, а там мы расстанемся. Ты на поезд, мы пешком до Колькина, ну и так далее. Кстати, мешков должно быть три. Один с настоящей картошкой, два с нами. Разбежимся в разные стороны. Ты на рынок езжай и в ряды становись. Торгуй спокойно. Потом на пепелище рыдать будешь и волосы на себе рвать. Но никаких сомнений ни у кого возникнуть не должно. Все опрошенные на рынке обязаны подтвердить. Мало с утра приехала и бойка корнеплодами торговала. Ясно?» И расхватилась за голову. «Куда же ты пойдешь?» «Тебе знать не надо», — сурово ответила Луиза. «За тобой могут следить, еще найдут нас. Но поверь, я все приготовила, квартиру и работу. Одна беда, документов у меня нет, паспорта настоящего. Ну, да я такую службу пока нашла, что никаких бумаг не спросят. Ладно, решу проблему. Главное нам сейчас умереть, исчезнуть». Малова вцепилась пальцами в стол. «Но изба-то сгорит». «Конечно!» «И где же нам жить с дочкой?» Луиза поморщилась. Сказала же, я все продумала. Вот, держи деньги. Тут тебе на многое хватит, и на дом, и на мебель еще и останется. Откуда у тебя столько? Все, Раися отойдет, меланхолично пояснила Луиза. Квартира, мебель, картины, кроме моих драгоценностей, они тут, в сумке. Ожерелье бриллиантовое я продала из вырученных денег тебе на дом и барахло хватит. А на остальное сама жить буду. Впрочем, я прихватила лишь наиболее ценное, что попроще дома осталось, соседи ничего не подумают, решат тебе московский любовник помог, отец дочки. А Раиса не заподозрит неладное, не начнет орать на всех углах, где же цацкие? почему их на месте нет?» Луиза улыбнулась одними губами. «Не переживай, как только о моей смерти узнаешь, сразу в Москву езжай и Раиске о беде сообщи, пошляйся по квартире, потом и уезжай». «Я свою сестру хорошо знаю. Она решит, что ты драгоценности сперла. О, еще в милицию заявит». «Нет, побоится доказательств-то нет. все чисто будет». «Нехорошо как-то». Луиза встала. «Ладно, забудь все, Мы с Матюшей завтра уедем. Сама справлюсь без тебя. Новый план придумаю. Убить, правда, нас могут пока. Другую историю затею. Но, значит, судьба такая». «Сядь», — велела Малова. «Мы с тобой ближе некуда. Естественно, я тебе помогу». Надо лишь еще раз все продумать. Кстати, Матвей уже большой. Я ему все объясню, кивнула Луиза. Потом, когда сбежим, а вот только паспорт надо достать, да такой, чтобы в него мальчик вписан был. Я все продумала, а с бумагами и загвоздка. Но ждать больше нельзя, Чуть мое сердце. Вернемся осенью в город и сгинем. Пару раз потом Луиза ездила в Москву якобы к зубному, но и разнала, подруга пытается раздобыть документы. Только получить чужой паспорт никак не удавалось. Ничего, сказала вдова конструктора, подруге, вернувшись в очередной раз из столицы, ни с чем. Бог милостив, пошлет помощь. Вечером того же дня, совсем поздно, Ира, утомленная жарой, решила искупаться. Сил наполнять ведрами летней душ не было, и она надумала сбегать к речке, идти к ней всего ничего, напрямик через лес. Наступала ночь, но Малова не боялась темноты. Прихватив полотенце, она пошла к задней калитке. Дом Ирины был последним на улице, прямо за ним чернели-еле. Размахивая полотенцем, Ира побежала по дорожке, повернула влево и увидела мальчика и женщину. Лицо ребенка было в крови. Что случилось? воскликнула Малова. Тетка толкнула ребенка. Вот урод упал! Мы из Овсянкина. Я с мужем поругалась, схватила сына и к маме подалась. Не вернусь больше к Сереге. Дрянин пьяница. Да и мальчишка в него пошел, косоногий, шел, да и упал. Теперь воет. Автобус уехал. Что делать будем? И она снова пнула мальчика, тот немедленно зарыдал. Зачем вы его бьете? возмутилась Ира. Еще мало получил. Теперь из-за него в лесу ночевать придется. Малого присела, вытерла личика ребенка полотенцем и предложила. Пойдемте ко мне, а завтра на первом автобусе отправитесь. Денег нет за постой платить. Я их не прошу, а вон моя изба самая крайняя. Ну, если за так, то спасибо, после небольшого колебания ответила тетка. Веревкина уже спала, когда Ира привела мать с сыном к себе. Впрочем, пришли они со стороны леса через черную калитку и даже днем бы остались незамечены соседями. Женщина представилась Люсей и села пить чай. До трех утра она безостановочно жаловалась на жизнь, потом вдруг сразу заснула прямо за столом. Пошли, ляжем, сказала Ера луизи Подруга сверкнула глазами. Значит, так утром начинаем действовать. Ты о чем? Неужели забыла мешки с картошкой? У меня есть паспорт. Откуда? вытаращила глаза малого. Луиза встала, открыла сумку гости и вытащила документ. Вот перестану Люси Прохоровой. Она меня, правда, на пять лет моложе, но ведь я не выгляжу на свой возраст. И у Матвея и ее мальчика разница всего в год. Здорово вышло. Э, забормотала Ирина. Ты подожди, ну Люся проснется, станет искать? Не станет, оборвала ее Луиза. Тут и погибнет. Очень даже хорошо выйдет. Найдут кости в углях, никаких сомнений не останется. Отлично все складывается. Малова принялась судорожно креститься. «Ужас, замолчи!» «Здорово получится!» лихорадочно продолжала Луиза. «Твоя дочка у подружки гостит, ее с нами нет, соседи спали, когда вы пришли, никто ничего не приметил. Муж этой Люси, по ее рассказу, тревоги не поднимет, будет считать, что жена у матери, а когда опомнится, то и следов не найдет. Раз в жизни подобная удача случается, что молчишь?» «Мы станем убийцами!» прошептала Малова. «Как потом жить?» «Если сейчас ситуацией не воспользуемся, то совсем жить не будем», — прошепела Луиза. «Нас с Матюшей точно убьют. Так на всякий случай, но и тебе не поздоровится. Думаешь, в органах идиоты сидят? Нет, живо скумекают, кто у Луизы Иосифовны лучшая подруга. Давай и ее с дочкой того. А вдруг вдова ей что-нибудь сболтнула». «И ведь как хорошо все у нас танцуется. Изба горит, на пепелище останутся кости. У меня паспорт, ты вне подозрений. Станут соседки приставать, где деньги на новую избу взяла. Смело ври, дочки на отец дал. Все в веревке не уверены, что ты от москвича богатого родила. Ну, давай, решайся!» Ира уставилась на крепко спящую Люсю. «Значит, жизнь этой совершенно незнакомой бабы и ее сына надо обменять на жизнь горячо любимых Луизы и Матвея. Да и на свою с дочерью, между прочим, тоже». А вдруг она проснется и выскочит, сказала Малова. Нет, ответила Луиза, я ей в чай лошадиную дозу своего снотворного напихала, и мальчишки тоже лекарства дала. Будут дрыхнуть и ничего не почувствуют. В дыму во сне задохнутся, никаких неприятных ощущений тихо уйдут, без боли и мучений. Кстати, я и Матвею успокаительным напоила. Сунем его в мешок, он даже не шелохнется. Ну, вперед, скоро пять утра торопиться надо. Дальнейшая Ирина помнила смутно. Действовала, словно зомби, под руководством Луизы. «Расстались подруги в лесу». Малова свернула к электричке, таща на тележке единственный мешок с картошкой, а Луиза, ведя за руку едва проснувшегося Матвея, двинулась в сторону Колькина. Ей предстояло пройти около десяти километров почаще, минуя тропинки, и выйти в том месте, где ее никто не знал. Ирина замолчала. Я сидела, притихнув на краю ее постели. «Видишь?» — вдруг воскликнула Малова. Я стала преступницей, но Господь уберег. Никто ничего не заподозрил, одна ты. Что я? Ты, ты хочешь, чтобы мать сама все тебе напомнила. Изволь, ты, оказывается, отлично знала про... Да, да, не хочу, все, хватит. Освободила душу. Не в том ты меня подозревала, считала убийца Вероники, пуговицу хранила. А нет, правды-то ты не узнала. «Ха-ха-ха, вот оно как. Я и впрямь женщину убила, но ну не ту. И сделала это ради тебя, от смерти спасала. Да, это ты украсть драгоценности хотела, ты чуть не погубила всех. Или забыла? Так свое же письмо и прочитай. Забери его, порви, унеси». Из глаз Ирины потоком хлынули слезы. «Доченька, прости. Верлинда, милая». «Кто?» — удивилась я. «Знаю, знаю», — бормотала Ирина. «Тебе имя Верлинда никогда не нравилось. Ну, прости, прости, обними меня. Если бы только ты понимала, как я мучилась, боялась от того, небось, Господь болезнь мне и послал за грех. Луиска-то, наверное, здорова, ей ничего не сделается. Что подруга со мной сотворила? Пройда анафемская». Я вздрогнула. «Пройда анафемская». В голове закружились разные мысли, они пытались сложиться вместе. «Жива она, жива!» — твердила Ирина. «Сколько лет не виделись ни слуху, ни духу, ни весточки. А почти год назад мне вдруг открытку принесли. Посмотри в тумбочке, она там». Я открыла дверцу и на пустых полках увидела конверт. «Я еще тогда не ослепла», — твердила Ирина. «И сразу скумекала там Луиска». «Где?» «На почтовую карточку, глянь, чего видишь». Я внимательно посмотрела на лист бумаги, Это открытка фотография. Снимок изображает дом, похоже, старинную усадьбу. Под фото внизу идет подпись Памятники Подмосковья, бывший дом купца Калашникова в Терехове. С 1921 года социальный интернат для престарелых. Текст на обороте прочти! велела Малова. У нас хорошая погода, озвучила я, написанную печатными буквами, фразу. Это все. Да, шепнула Ира. Все. Договорились мы с Луизой, коли опасность забрежет, она мне даст знать. У нас хорошая погода, это кот, а открытка такая, потому что подружка сообщает, живет сейчас в приюте, нам грозит беда, прячься Ирина. Только мне на земле пару дней осталось». Кончился мой страх, собственно говоря, когда в Литвиновку из Веревкина перебралась, я лишь одного боялась. Что с тобой не увижусь и истину не расскажу. Открыточка-то не сразу ко мне дошла, она, видно, сначала в Веревкина прибыла. Там адрес дома, который я выстроила после пожара, стоит. А уж затем кто-то сказал, что я тут. да милая, обними меня, скажи, что любишь». Чувствуя себя гаже некуда, я выполнила просьбу Ирины. «Говори», — прошептала умирающая, — «мама, я люблю тебя». «Теперь прости меня». «Мама, я прощаю тебя», — выдавила я с трудом. Малова откинулась на подушку. Все, теперь мне хорошо. Ступай в сестринскую пусть, отца Михаила позовут, а ты помни. Я люблю тебя и стану на небесах о счастье дочери Бога просить. Иди скорее, плохо мне». На ватных ногах я добралась до комнаты медсестры и сказала Полине. «Ирина просит отца Михаила». «Сейчас!» — воскликнула сестра. «А вы пока тут посидите, я вас чаем напою». Я уставилась на захлопнувшуюся дверь. Не есть, ни пить совершенно не хотелось, но сил уйти тоже нет. Съежившись на табуретке, я вытащила из кармана письмо дочери Ирины и принялась за чтение текста, черневшего восклицательными знаками.